Воспоминания растаяли, все, кроме одного. Покрытый черной пылью мужчина тормозит вагонетку, нажимая на «ручной стопор», — выдохнул Монк. Он снова мысленно вернулся в пещеру и представил рычаг. На его конце имелась рукоять с кнопкой, высвобождающей стопор. Монк наклонился к Петру и зашептал ему в ухо «Марта должна взяться за конец рычага и сжать рукоятку».